Нам придется не обращать внимания на свое платье. Быть может, ходить в плохой одежде, чтобы иметь возможность больше тратить на книги, на уроки. Но разве бедная одежда хуже украденных у ближнего, добытых его потом, роскошных нарядов? Разве мы не будем иметь право с презрением глядеть на тех, кто одет лучше нас на воровские деньги? Да. Мы пойдем без сожалений и стыда мимо театров и собраний, мимо разнаряженных кукол, и будем знать, чего так часто стоят эти пиры во время чумы. Это орлики надо. Мы пойдем в своем плохом платье, пойдем в храм науки. И не на нас укажут пальцами я смеют честные люди. «Будь, мой друг, бодрее, не унывай». Скоро настанет день, когда ты пойдешь в путь уже не одна, а опираясь на мою руку. Это рука тверда. В моей груди теперь живут рядом и ненависть, и любовь. Ненависть к тому, против чего нам придется бороться. Любовь к тем, кто станет в наши ряды. Дай Бог, чтобы этих людей, которых ищет наше правительство, являлось все больше и больше. Ты прошла ту тяжелую школу, из которой выходят люди, не боящиеся никаких новых мучений и бед. Ты первая не побоишься стать рядом с нами, потому что я и люблю тебя так горячо, так страстно. Было время, когда я смотрел на тебя с благоговением мальчика, видящего перед собой добрую фею, царицу и владычицу семьи. Ты управляла всем домом, ты работала на всех, ты подталкивала к труду других, И все это делалось со свойственной тебе простотой, с твоей обычной веселостью, почти из беспечности. В эти дни ты их верно помнишь. Я, стоя на коленях, помогал тебе разматывать нитки, гордился тем, что держу край твоей работы, радовался возможности принести стакан воды тебе, утомившейся владычице семьи. В эти дни я был твоим пожом, Теперь ты встретишь во мне друга-помощника. Я прошел через сто горнила, в котором закаляются люди, и приобрел тот горький опыт, которого мне не доставало в моей теплично-казарменной жизни. Ты не гонялась за жалкими удовольствиями и ничтожным блеском, потому что выросла в той среде, где дорожат только куском насущного хлеба, теплым углом и заработанной копейкой. Я тоже не погонюсь теперь за удовольствиями и мишурой света, потому что я узнал, какой ценой покупается весь этот мишурный блеск, этот источник зависти для глупцов и мерзавцев. Скорей бы прошло время нашей разлуки, скорей бы прошло время моей невольной праздности. Нового я уже ничего не увижу здесь. Каждая мерзость, каждая пошлость будет только повторением того, что понято и обсуждено прежде. Жму горячо твою руку. Еще раз прошу. Береги отца. Обними Мишу, Марию Дмитриевну. Пожелаем всего хорошего. Антону пишу отдельно. Твой Александр. Катерина Александровна читала и перечитывала это письмо. Эти строки ярко воскресили перед нею любимый образ. и показалось, что Александр Прохоров стал выше ростом и загорел. Она даже рассмеялась при этой мысли и подумала, с чего это я взяла, что он непременно вырос и загорел. Ее не удивило, что Александр писал ей «ты». Но ее странно поразило совпадение ее чувств с его чувствами. Она также была озлоблена, также чувствовала потребность поскорей пробить себе какую-то новую дорогу, вступить в борьбу с ненавистными ей личностями и порядками. Она сознавала, что у нее слишком мало силы для пересоздания маленького мира, в котором ей приходилось вести мелкую борьбу. Она чувствовала, что ей возможно только при помощи хитрости, при помощи обмана завоевать себе через разных Свещевых и Гиреевых более прочное более значительное положение, чем ее настоящая роль в приюте. От ее внимания не ускользнуло и то обстоятельство, что ее завоевания могут на первых же порах кончиться ничем, если, например, Свищев предъявит требования на награду за свою протекцию. Но, несмотря на это, Она решилась идти по избранной дороге до последней возможности и сделать хоть что-нибудь. Перечитывая письмо своего друга, она поняла, что он говорит о более широкой борьбе, о более многочисленных врагах, и ей представился вопрос. Где же найти силы для этой борьбы отдельному человеку, если у нее не хватает сил и для мелкой борьбы, выпавшей ей на долю? Каким путем поведется эта борьба? Много людей примут в ней участие. Будут ли эти люди более сильные, чем она, чем ее друг? На эти вопросы покуда не являлась ответа. Она не знала, какие реформы уже готовились для России. После разорительной Крымской войны кризис верхов ярко проявился в политике самодержавия, которое вынуждено было приступить к подготовке отмены крепостного права и начать в конце 50 годов разработку других буржуазных реформ. «Что будет, то будет», — решила она и дала себе слово продолжать, покуда начато ею дело, хлопотать о месте наставницы и учиться. Со всей энергией, свойственной молодым, здоровым натурам, продолжала она дело самообразования. Требовало оно и бессонных ночей, и сильного умственного напряжения. Но Катерина Александровна не унывала. Она не отставала от Антона, выучивая его уроки, хотя ей приходилось в один день делать то, чего делалось им в два дня. В приюте, между тем, настал торжественный день. Там вступила новая начальница, и вскоре приехало все высшее начальство под предводительством графини Белокопытовой и Свищева. Графиня по своему обыкновению обошла беглым шагом ряды воспитанниц, подставляя им свою руку и целуя их на ходу в лоб. Свищев отыскал глазами Катерину Александровну и дружески кивнул ей головой. вы кажется согласны принять место учительницы спросила графиня поравнявшись с катериной александровной да я очень рада принять на себя эту обязанность ответила катерина александровна это это необходимо произнес свищев надо непременно реорганизовать знаете эти упущения эти злоупотребления ах да александр николаевич перебила его графиня. «Хорошо, что вы напомнили. Прежде всего нужно осмотреть место». «Я решилась. Правда, это мне будет трудно, но я решилась. Помоги мне, Господи!» Графиня вздохнула. «Мы должны, должны приносить эти жертвы», прошептала она и обратилась к Катерине Александровне. «Проводите нас в сад». Катерина Александровна... Мельком взглянула на Свящева. Он пожал плечами и как-то особенно повертел пальцем около лба. Все общество тронулось по направлению к саду. «Здесь, кажется, довольно место?» — спросила графиня, обращаясь к приютскому архитектору. «Немного тесно будет», — ответил он. «Сад придется почти весь уничтожить». «Ну да, ну да», — нетерпеливо ответила графиня. Оставить только клумбочку, помните, как вы говорили, это будет так хорошо, благолепие. Но как же без сада, — нерешительно возразил архитектор. На что нам сады? Нам они не нужны. Нам вертограды, Господь, не нужны, а не эти земные сады. Спаси нас, грешных Господи. Графиня, по обыкновению громко беседуя с Богом, перекрестилась и быстро зажигала в приютские комнаты.